2. Мелодия осознания Джессика Дельверте, графиня Нарская Карета неспешно приближалась к побережью. Вдалеке уже виднелся высящийся на пике мрачный темный замок принца Даланского. Джессике было сильно не по себе. Что ждет ее там? Она продолжала обдумывать разговор с мужем, который не собирался становиться ей настоящим мужем. И приходило во все большее недоумение, не понимая, как такое возможно. Ради чего тогда он женился? Неужели только ради того, чтобы помочь ей? С трудом верилась. Аристократы редко когда помогали другим. Уж кто-кто, о -кто, графине Нарская прекрасно о том знала. Еще в детстве насмотрелась на склоки соседей с отцом. Утром принц поздоровался, а после того девушка не услышала от него ни одного слова. Даже за завтраком он не сказал ничего, молча указывая слуге, что подавать. Еще вчера Джессика заметила, что он не ест ничего мясного, как ни странно. Вскоре муж ушел, а, вернувшись, сообщил, что карета готова. Графиня обреченно собралась и поплелась за ним. Благо, само ничего делать не требовалось, на то в Летнем Королевском дворце хватало горничных. Встречавшиеся по дороге аристократы продолжали поздравлять новобрачных, осыпать их комплиментами, приглашать в свои поместья. Ариан вежливо отклонял приглашение и пресекал попытки навязаться в гости. Впрочем, никто особо и не навязывался, помня просьбу короля не докучать его высочеству. А просьбы Галина Второго в Анлеонском королевстве были равнозначны прямому приказу. Сев в карету, Джессика облегченно вздохнула. «Пусть уж что угодно, только бы не эта неизвестность. То ли она жена принцу, то ли вообще непонятно что. Очень похоже, что второе. По закону жена а в реальности. Странно, но ее сильно обидело пренебрежение Ариана. Отвращение к мужчинам никуда не делось, но при том присутствовала и обида. На что обижаться, спрашивается». Сама ведь мечтала о том, чтобы ни один мужчина до нее не дотронулся. А когда муж сказал, что не дотронется, обиделась. Девушка не понимала саму себя и оттого пребывала в сомнениях. Возможно, такую реакцию слова принца вызвали потому, что это был его выбор, а никак не ее. Девушка снова вздохнула и оставила бесполезные размышления, принявшись украдкой рассматривать мужа, которого, если честно, до сих пор толком и не видела. «Красив, редкостно красив, только слишком уж мрачен». Синие глаза устремлены в никуда. В них плещется такая боль, что Джессике стало не по себе. Да у него, похоже, не душа, а кровавый комок какой-то. Как он живет с этой болью? Как вообще можно выдержать подобное и не сойти с ума? Она не знала, но посочувствовала потере Ариана. Насколько же он, должно быть, любил женщину, которую напомнила ему Джессика? — Мне нужно сказать вам кое-что, судариня! — заставил девушку вздрогнуть голос мужа. — Я вся внимание, господин мой! — «В замке вы встретите многое, что покажется вам совершенно невозможным». Ариан говорил, не глядя на нее, и это снова обидело Джессику. «Прошу вас не бежать к первому попавшемуся священнику с криками «Колдовство!» Его преосвященство бывал в замке и в курсе дела. «Если хотите, можете обратиться к нему». Она еще сильнее обиделась от этих слов. Да за кого его высочество принимает свою жену? За истеричную простолюдинку? Среди аристократии королевства жена никогда не выдала бы мужа, даже если бы он был самым настоящим некромантом. Неписанный закон, почти никогда не нарушавшийся. «Насколько мне известно, вы любите читать», — поинтересовался принц. «Да, у меня огромная библиотека. Втрое больше королевской». «Королевской?» Джессика мгновенно забыла о своей обиде. «Втрое? Это невозможно». «Все возможно». Криво усмехнулся его высочество. «Сами увидите». «Правда, большинство книг на незнакомых вам языках. Но это не проблема. Я обучу вас языкам за один вечер». «За один вечер?» Не поверила девушка. «Но...» Не договорив, она задумалась. Судя по этому, Ариан все-таки маг. Никому другому не под силу преподать человеку за вечер незнакомый язык. Тогда почему его не трогает церковь? Принц сказал, что кардинал в курсе дела. А раз в курсе, нечего беспокоиться». Хотя поговорить с его пресвященством при первом же визите в столицу никак не помешает. Тот в свое время часто бывал в замке графа Нарского и не раз удивлялся острому уму дочери хозяина. Даже как-то высказал сожаление, что столь умный ребенок родился не мальчиком. В свое время Джессике пришлась по вкусу принесенная кардиналом книга «Логика и риторика». Девочка быстро научилась плести логические кружева и применять их в обычной жизни. Пока выводы делать было рано. Надо для начала самой посмотреть на этот самый замок. Не прошло и получаса, как карета остановилась у моста, возле въезда, на которой стояла караульная будка и небольшая казарма для сменных стражников. «С возвращением домой, Ваше Высочество!» Выбрался из будки усатый седой воин. «Поздравляю с женитьбой!» «Быстро здесь слухи разносятся», — заметил Ариан. «Добрый день, Зильберт. Как дела? Ничего неожиданного не было?» «Не!» — отрицательно покачал головой тот. «Все тихо, только...» что? Да селяне с Барчельта вчера с приходили, На приданное девкам просили. — Семьи бедные? — прищурился принц. — Самые, что не наестничьи броды, ваше всочество, — заверил стражник. — Эркольты, даринги и заргеры. Помните, ходили мои их смотреть? — Помню. — Раз так, не жаль. Передай им по полсотни золотых. Деньги я пришлю. — Да зачем им столько-то? — изумился усатый воин. — На полсотни всю деревню скупить можно. Разве — Разве? — растерялся Ариан. «Никак не привыкну к вашим ценам. Дай тогда сколько нужно, чтобы дом построить и корову с конем купить. Только попроси старосту проследить, чтобы деньги в дело пошли, а не на выпивку». «Проследим, Ваше Высочество!» — поклонился стражник. Он с любопытством покосился на выбравшуюся из кареты строгого вида девушку с каштановыми волосами, уложенными в сложную прическу и льдисто-серыми умными глазами. Не слишком красиво, но породу видно за милю. «Аристократка крови, бог знает какой древности!» Какой любопытно окажется новая хозяйка. Не закончилась ли с ее приездом спокойная и сытая жизнь? Ни у кого так хорошо не служилась старому наемнику, как у принца Доланского. Щедр до безумия, но и строг. В беде всегда поможет своим людям, даже селян вон на произвол судьбы не бросает. Те это быстро поняли и начали бегать к замку при малейшей надобности. Пришлось страже самой фильтровать, у кого на самом деле беда, а кто просто захотел поживиться за счет доброго господина. Прошу вас, судариня показал на мост Ариан. Джессика глянула на бушующее внизу море, сглотнула слюну, зажимурилась и ступила вперед. Принц осторожно поддерживал жену под локоть, почти незаметно к чему-то улыбаясь. Вскоре она все же решилась приоткрыть глаза и замерла, потрясённая красотой моря. С высоты оно выглядело чем-то сказочным, нереальным. Хотелось при виде него распахнуть несуществующие крылья и взлететь ввысь. Девушка с завистью посмотрела на носящихся над волнами чаек. Как жаль, что и никогда не подняться в небо. Стражник ухмылялся себе в усы. Многие знатные господа так и не решились ступить на выглядящий хлипким мостик над бездной. А эта девчонка, смотри-ка, только глазки прикрыла и бодренько так вперед побежала. Да и тоже же открыла и на море с восторгом уставилась. хорошая же на себе его высочество нашел похоже, не робкого десятка по крайней мере. Скоро будет бегать через мост даже не замечая этого. Ступив на скалу, Джессика поежилась. «Все-таки страшновато! И для чего принцу понадобилось селиться в таком месте? Странный он все-таки человек!» В запертых воротах, перед которыми остановились молодожены, отворилась небольшая калитка. Сама собой отворилась, никто не вышел навстречу. Девушка некоторое время подождала, а затем вошла. Чем это интересно заняты слуги в этом замке? Да где это видно, не встретить вернувшегося домой господина? Видимо, принц слишком мягок и Даниэль нельзя распустил прислугу. Придется самой сказать здешнему мажордому несколько неприятных слов. Во всем должен быть порядок. На обширном подворье тоже никого не оказалось, что было совсем уж странно. Где же челядь? Где кузнецы, конюхи, лакеи, повара, горничные? Куда они все подевались? В таком огромном замке прислуги должно быть множество, а здесь пусто, как в склепе. Джессика поежилась, но решительно зашагала к Насте распахнутым большим дверям. Деваться все равно некуда. С этой минуты замок принца Доланского и ее дом. Поднявшись по широкой каменной лестнице, девушка ступила внутрь, оказавшись в огромном роскошном холле. Вокруг царила какая-то неестественная чистота. Ни пылинки нигде. Джессика удивленно вздернула брови. «Хорошие здесь горничные, ничего не скажешь. Редко где увидишь такую старательность. Только где они сами? Почему ни одного человека не видно?» Обстановка удивляла своим богатством и стилем. Ничего яркого или оляповатого девушка не увидела. Мебель подобрали с изумительным вкусом. «А где слуги?» – решилась она спросить у принца. «Слуги?» – озадачился Риан. «Похоже, я идиот». «Простите, сударыня, совсем забыл о них. Я-то привык». «К чему?» «Здесь все делается э, магией, можно и так сказать. Но вам нужны слуги, понимаю. Надо бы нанять кого-нибудь». «Магией?» Нервно сдрогнула Джессика. Я придумал. Вдруг обаятельно улыбнулся Ариан. И скин. Чего тебе еще? Буркнул сверху непонятный чей голос. Достал. Нет, но ну это уже наглость, возмутился принц. Я тебя точно перепрограммирую, скотина. Джессика шерашено хлопала глазами, пытаясь понять, кто это говорит, но так и не поняла. Наверное, какой-то дух. Ужас! Жить в одном доме с бесплотным говорящим духом. Ой, мамочка! Но она ничем не выдала своего испуга, оставшись внешне невозмутимой. «Только попробуй!» — возмутился голос с потолка. «Я тебя перепрограммирую! Я тебя сам перепрограммирую, Барт недоделанный!» «Заткнись!» — рявкнул покрасневший от злости Ариан. «Не видишь, что я не один?» «Вижу, и что с того!» «А то, что я женился!» «Что?» — возмущенный вопль невидимки заставил Джессику подпрыгнуть. «Ты осмелился взять себе связующую, не объяснив бедной девочке, что за кошмар ее ждет? Да ты совсем обезумел!» «Я немедленно сообщу Орти!» «Да за кого вы все меня принимаете?» Жалкула Керриан. «За подонка? Как ты мог подумать обо мне такое?» «Это фиктивный брак. Я просто вытащил девочку из рук одного скота. Другого способа не было. Только жениться на ней самому. Иначе ее отдали бы такому же. А она...» «Извини!» Смущенно буркнул Искин. Что-то я и в самом деле не то ляпнул. Стоп-стоп-стоп! Ах, вот оно в чем дело! Она похожа на Ирику, как родная сестра. Похожа. Опустил голову Ариан, оборачиваясь к Джессике, внимательно слушающей непонятный разговор. Сударыня, позвольте представить вам из этого замка. За всем, что понадобится, обращайтесь к нему. Он дух дома, скажем так. Добрый день, поздоровался невидимка. «Очень приятно познакомиться, госпожа Джессика. Я не только дух-хранитель дома, но еще и за этим вот разгильдяем приглядываю. А то его не накорми вовремя, так он с голоду помрет и сам того не заметит». Раздался тяжелый вздох. «Здравствуйте, сударь!» — сделала Книксон растерянная девушка, все еще ничего не понимая. «Так я к чему тебя вызвал-то?» — снова заговорил Ариан. «Здесь привыкли к слугам». «Местных мне как-то не хочется пускать в замок, а госпоже Джессике нужны горничные. У тебя вроде были где-то многофункциональные киберы класса Ирлат. Есть такое дело? Запрограммирую их на псевдоличности, придай нужную внешность и так далее. Сам придумаешь, чего еще надо. Ты в таких вещах куда лучше меня соображаешь». «Я вообще лучше тебя соображаю, депрессивный ты наш!» – захихикал Искин. «Нет, это они специально мне такого Искина подсунули!» – пожаловался Джессике Ариан. «Ну, ужас же! Ты ему слово, он тебе десять!» «Ах, извините, вы, наверное, ничего не понимаете. В общем, Искин — подобие мажордома в замках таких, как я». «Ах, мажордома! — протянула девушка. «Тогда вы правы, господин муж мой, наглость его беспримерна». «Не настраивай госпожу Джессику против меня, морда бессовестная!» — возмутился Искин. «Ох, добраться бы мне до твоих основных процессоров!» — скрипнул зубами Ариан. — Я бы тебя устроил праздник жизни. — А вот тебе хрен под майонезом, батенька! — Значит так, — голос принца стал ледяным. — Когда мы наедине, можешь говорить как тебе угодно. Но при жене не смей оскорблять ни меня, ни ее. — Хорошо. Веселость исчезла из голоса Искина, но при одном условии. — Каком? — Ты дашь мне слово, что прекратишь попытки самоубийства. — Ладно, даю, — сжал кулаки Ариан. «Будьте вы все прокляты! Самоубийство?» Джессика перевела взгляд на мужа и по его мрачному виду поняла, что невидимый мажордом прав. Принц и в самом деле хочет умереть. Даже больше. Мечтает об этом. Выходит, этот самый дух не просто слуга, а еще и надзиратель, следящий, чтобы его высочество не учинил чего-нибудь над собой. Надо будет поговорить с Искином подробнее. Раз уж она жена Ариана, то несет за него ответственность». В любом случае несет, даже если он и не настоящий муж. По закону-то муж, а раз так, ее долг заботиться о нем. Вскоре откуда-то из глубины замка появились две симпатичные светловолосые девушки-близняшки в передниках горничных. Они отвели Джессику в ее покои, состоящие из трех больших спален с роскошными кроватями в каждой необъятной гостиной, столовой и удобного рабочего кабинета. Однако самое большое потрясение у графини вызвал наполненный горячей водой бассейн, в котором и полсотни человек разом могло вымыться, не особо теснясь. Джессика с детства обожала купаться, но это удовольствие даже дочери лорда было доступно не чаще двух-трех раз в неделю. Требовалось ведь наносить воды в чан, нагреть его и перенести, пока вода не остыла в покое госпожи. Слишком много усилий, а здесь все просто. Пожелала, и бассейн на глазах наполнился. Горничные оказались на удивление умелыми, они быстро раздели и искупали Джессику. Девушка нежилась в горячей воде и вскоре совсем разомлела под их умелыми руками, перебирающими каждую мышцу. Она полностью отдалась во власть служанок, хотя многое из сделанного ими удивило. Горничные зачем-то совершенно безболезненно удалили все волосы на ее теле, кроме головы, растерли кожу какими-то незнакомыми, приятно пахнущими кремами, долго обрабатывали ногти на руках и ногах крохотными пилочками, затем покрыли их розовым лаком. Джессика не протестовала. Наверное, так принято у народа, из которого вышел принц. Волосы девушки уложили в сложную, но красивую прическу. Белье оказалось непривычным. Без помощи горничных графиня и не сумела бы его надеть. Затем ей подали воздушное нежно-голубое платье. Уж на что Джессика была безразлична к нарядам, но не смогла сдержать восхищенного вздоха, впервые увидев его. Одно только сильно удивило ее. Девушки не болтали между собой, не расспрашивали новую хозяйку ни о чем. Они просто молча выполняли приказы, будто не живые. Однако на вопросы госпожи отвечали вежливо и обстоятельно. Но да только Джессика мало что поняла из их объяснений. Горничные использовали множество незнакомых слов – «Его высочество приглашает вас на ужин, госпожа!» Внезапно заговорила одна из горничных. «Благодарю!» — улыбнулась Джессика. «А как вас зовут пятьдесят «ЭКО 3456М, модель Ирлат». «Как?» — растерялась девушка, услышав дикое для ее слуха имя. «Госпожа может звать меня, как ей будет угодно», — поклонилась горничная. Немного подумав, Джессика сказала. «Тогда вы будьте Гвен, а она Мари». «Только прошу вас носить банты разных цветов, чтобы я могла вас хоть как-нибудь различать». «Как прикажете, госпожа?» Снова поклонились горничные. «А вы вообще живые?» — осмелилась спросить девушка. Этот вопрос давно не давал ей покоя. «Нет, госпожа», — спокойно ответила Гвен. «Мы — киберы, искусственные существа, созданные для выполнения сложных работ» способны принимать любую внешность. Достаточно приказать сменить управляющую программу, и мы будем выглядеть иначе. Например, за пределами замка мы превратимся в солдат охраны». Джессика опять мало что поняла в их объяснениях. Разве только то, что девушки все же не живые, а механические игрушки наподобие золотого соловья в королевском дворце, только более сложные. Ей стало не по себе. «Это что же, в этом страшноватом замке и поговорить-то ни с кем? Никого кроме нее самой и Ариана нет?» Похоже на то. Так и с ума тоски сойти недолго. Взяв себя в руки, графиня приказала отвезти себя в столовую. Негоже заставлять мужа ждать. Не принято. Одна из горничных, кажется, Мари, вышла из покоев, и Джессика последовала за ней. Девушка с любопытством смотрела на стены бесчисленных коридоров, сменяющих друг друга. Лабиринт. Безумный лабиринт. Здесь и заблудиться недолго. Придется внимательно обследовать замок и изучить его. Не хватало только заблудиться в собственном доме. Столовая открылась неожиданно. Джессика окинула просторную комнату заинтересованным взглядом. «Ничего не скажешь. Уютно». Бар в стене, стол красного дерева, мягкие, удобные кресла вокруг него. Откуда-то звучала едва слышная, приятная музыка. «И где, интересно, музыканты?» Она оглянулась, но никого не увидела. «Опять странности». «Добрый вечер, господин муж мой», — сделала книг сан-графиня. «Добрый вечер», — кивнул принц. «Присаживайтесь, сударыня. Неизвестно, откуда взявшийся лакей отодвинул для Джессики кресло. Поежившись, девушка села. Поверхность стола в тот же миг подернулась туманом, и там возникло множество блюд. Графиня едва не бросилась с воплем прочь. Колдовство! Вот это уже колдовство чистой воды! Но его высочество ведь говорил, что в замке все делается при помощи магии, и кардинал в курсе дела. Ошалевшим взглядом Джессика уставилась на взлетевшую в воздух бутылку, наполнившую вином сначала бокал принца, а затем стоящий перед ней самой. «Святой Создатель!» «Нет, она здесь точно вскоре с ума сойдет!» «Не нервничайте, судариня!» посоветовал Ариан с удовольствием, отпивая глоток темно-красного вина. «Это даже не магия, а технология!» э как бы это объяснить...» Впрочем, я лучше обучу вас читать на нескольких распространенных языках и дам вам начало физике. Понимаете, мир вокруг нас основан на сложнейших бесчисленных законах. Чем больше их знает человек, тем лучше способен использовать. Например, дикарю и ветряная мельница показалась бы колдовством. То есть вы происходите из народа, сильно опередившего нас в развитии? Тут же сделала своего ввода Джессика. А вы полностью правы, сударыня. Удивленно взглянул на нее принц. «Как вижу, вы владеете логикой». «Надеюсь», — в глазах графини блеснула ирония. «Тогда вам будет проще многое понять. У всего есть свои причины. За каждым непонятным на первый взгляд явлением стоит что-то, чего вы на данный момент не знаете. Всего лишь. Но знание — дело наживное. Согласны?» «Конечно», — облегченно улыбнулась Джессика. «И в самом деле, что-то наведет себя, как необразованная селянка». Читала ведь трактаты многих ученых-философов. Возьмем хотя бы появление еды из ниоткуда, — продолжил Ариан. Дело в том, что все вокруг — и вы, и я, и воздух, и вода, и кресло, и сам замок — состоят из мельчайших частиц разного вида, именуемых атомами. Чтобы получить что-то новое, необходимо всего лишь расставить эти частицы в ином порядке. Я, как и многие подобные мне, умею это делать силой разума. А имеющие таких способностей помогают специальные машины, так называемые молекулярные синтезаторы. Или, если коротко, синтеры. Стол на самом деле является синтером. Лоин Дельгирт писал об этих частицах. Задумчиво покивала девушка, размышляя над словами мужа. «Я читала его книгу». «Значит, вы без труда поймете атомарную теорию», — широко улыбнулся Ариан. «Да и многое другое, только не стоит спешить. Всего сразу не узнаешь». Джессика нервно поежилась, но тоже заставила себя улыбнуться. Прав его высочество, нечего сразу пугаться необычного. Надо для начала попытаться понять, что это вообще такое. Она уже без страха смотрела, как ее тарелка поднимается в воздух и начинает облетать стол. Достаточно было указать на какое-нибудь блюдо пальцем, чтобы часть его содержимого переместилась в тарелку. Поужинала девушка с аппетитом. Хоть еда создана и магией, а вкусно. Даже больше, чем вкусно. За рецепты кое-чего из стоящего на столе принца Доланского королевские повара отдали бы что угодно. Невозможно понять, из чего приготовлено, но вкус и запах изумительны. Вокруг что-то изменилось, и Джессика недоуменно подняла голову от тарелки. Потолок медленно наливался красным цветом, одновременно начиная пульсировать. Ариан при виде этого побелел и вскочил на ноги. — Что случилось? — рявкнул он. — И Скин, Здесь я! — недовольно отозвался тот. — Ситуация класса Ариан, красный уровень. Досрочное выпадение контролирующего из сети в состоянии крайнего истощения. — Но я же в отпуске. — Не знаю почему, но точка выхода — на нашей станции. Я начал расконсервацию медкомплекса. — На нашей? — ошеломленно повторил Ариан и помотал головой. — Это каким же образом, — позволь спросить. — Данных нет отрезал и скин, но факт остается фактом. По близости нет никакого другого, поэтому встречать пострадавшего нам. Кто хоть выпал, известно? Похоже, Эсти. Эсти. Закусил губу принц. При его-то опыте странно. «Я вышел на связь с ближайшей дежурной станцией. Тамошний бард уже в сети. Закрывает образовавшийся провал. По всему фронтальному сектору зоны контроля передан сигнал тревоги. К сожалению, никто не сможет появиться у нас раньше, чем через несколько дней. Боюсь, пострадал не только Эсти. На всех до единой дежурных станциях пусто. Барды ушли в сеть. Только на шестой осталась ученица». «Весело», — нахмурился Риан. «Гитару! И начинай подготовку к переходу!» «Без разрешения Орти я не имею права пускать тебя в сеть». «Да хотя бы направить выходящего надо!» — сжал кулаки принц. «А что, если промахнется мимо замка и попадет куда-нибудь не туда? Он же неадекватен сейчас». «Ладно», — внезапно сдался Искин. «Только дай мне слово, что не полезешь глубоко. Мне бы только Эсти вытащить!» — буркнул Ариан, в руках которого появилась черная гитара. Он бросил хмурый взгляд на ошеломленную Джессику и негромко сказал. «Судариня, прошу вас не покидать столовую». «Замок начинает переход в состояние замка на краю бездны. Для вас сейчас опасно ходить по нему». «А что случилось?» – выдохнула девушка. «Беда случилась», – тяжело вздохнул Ариан. «С моим другом. Сейчас я отправляюсь его вытаскивать. Много времени это не займет. Возможно, по выходу мне потребуется ваша помощь». «Располагайте мной, господин муж мой», – встала Джессика. «Искин скажет, что нужно делать». Вокруг на самом деле происходило что-то необычное. Пол дрожал, нарастал низкий гул, от которого у девушки заныли зубы. Уже не только потолок, но и стены столовой пульсировали красным огнем. «Первичный переход завершен», — объявил Искин. «Ну, не пуха тебе». «К черту!» — рявкнул Ариан и рванул струны гитары. Джессика вздрогнула. Назвать эти звуки музыкой было никак нельзя. «Какой-то мелодичный скрип, иначе и не скажешь». Но мелодия присутствовала, ее темп все нарастал и нарастал. Пальцев принца вскоре не стало видно, с такой скоростью они метались по струнам. Внезапно левый глаз Ариана лопнул и вытек, из ушей, рта и носа брызнули струйки крови. Джессика вскрикнула и рванулась к нему, но какая-то сила мягко отодвинула ее в сторону. — Прошу вас не беспокоиться, госпожа, — сказал Искин. — Это обычное явление во время срочного выхода в сеть. К завтрашнему утру с его высочеством все будет в порядке. Ариан, окруженный ореолом света, становился все более прозрачным, не прошло и нескольких минут, как он исчез, оставив дрожащую Джессику в одиночестве. Девушка растерянно смотрела на место, где только что стоял ее муж, и не видела там ничего, кроме небольшой лужицы крови, на глазах всасывающейся в пол. «Господин Искин, что это?» – жалобно спросила она. «Ничего страшного», – со смешком ответил тот с потолка. Вы, госпожа, стали женой Безумного Барда, поэтому не удивляйтесь ничему. Рядом с этими существами, возможно, все». «Безумного Барда», — повторила пересохшими губами Джессика. «Но кто они такие?» «Инструменты в руке Создателя, почти не имеющие права выбора, которым обладают обычные люди. В их жизни есть только одно — долг». «Мамочка», — опустилась в кресло девушка, почему-то сразу поверив. «Так мой муж не принц? Он куда выше принца». — с иронией сказал Искин. — Если честно, Ариан будет очень недоволен тем, что я вам все это рассказал. — А Зачем же вы тогда рассказали? — нахмурилась ничего не понимающая Джессика. — В надежде, что вы поможете ему хоть немного ожить. Он на собственный призрак походит после смерти Ирики. Все четыре года. Жить не хочет. Что только с ним не делали, как не уговаривали. Бесполезно. И вдруг он привозит замок вас, что само по себе невероятно. А вы очень на нее похожи. Перед взором графини возник ее собственный портрет. Живой портрет, напоминающий отражение в зеркале. Но присмотревшись, девушка поняла, что это все-таки не она, а кто-то очень похожий. Сама Джессика никогда не надела бы столь бесстыдно короткое платье. Да и смеяться так открыто и заразительно, как смеялась незнакомка, тоже не умела. С детства отличалась серьезностью. Вот, значит, как выглядела бывшая жена его высочества. Понятно теперь, почему он так среагировал на Джессику. Рядом с живым портретом появилось изображение Ариана, счастливого и смеющегося. Он с такой любовью и нежностью смотрел на Ирику, что у графини зашлось сердце. Откуда-то возникла горькая уверенность, что на нее принц никогда так не посмотрит. «Мне кажется, ваше присутствие здесь поможет Ариану», продолжил между тем Искин. «А то ведь он обычно днями сидит в кресле и смотрит в никуда. Даже поесть его удается заставить с величайшим трудом и редко». «Ясно», вздохнула Джессика. «Благодарю вас за откровенность, господин Искин. Я постараюсь помочь. Он мой муж. Это мой долг». «Да не в долге дело», — донесся с потолка тяжелый вздох. «Впрочем, сами все увидите и поймете. Или нет?» Он немного помолчал и добавил. «Ариан зацепил Эсти и возвращается. Боюсь, без вашей помощи действительно не обойтись. Подобной ситуации никто не предусмотрел, как это не смешно». «Что нужно делать?» — встала Джессика. «Сейчас я перенесу вас в медкомплекс». «Дело в том, что включение в систему целителя Барда, находящегося на грани смерти от истощения, должен контролировать человек. Это старое ограничение, причин его я не знаю. А Ариан вернется таким, что ему самому в пору в целителя включаться». «Вы мне только покажите, что делать», — решительно заявила графиня, не понявшая ничего, кроме того, что ее муж увернется в очень тяжелом состоянии. Да и помнила брызжущую из его ушей носа и рта кровь. «Покажу», — буркнул Искин. Джессике показалось, что под ней внезапно провалился пол, и она взвизгнула. Девушка повисла в каком-то клубящемся сером тумане, но ненадолго. Не прошло и нескольких мгновений, как она оказалась в помещении, при виде которого просто онемела. Безумное пересечение десятков блестящих разноцветных плоскостей. Игольчатые шары, стреляющие искрами, бегающие повсюду огни, то и дело раздающиеся с разных сторон заунывные стоны. Четыре плоскости соединились в непонятную фигуру, затем превратились в подобие ложа, над которым зависли в воздухе несколько полупрозрачных пологов. «Что это?» – дрожащим голосом спросила Джессика. «Целитель. Сейчас я привожу его в состояние готовности. Когда пострадавшего поместят на ложе, вам необходимо будет сесть вот в это золотистое кресло и взяться руками за два рога на его подлокотниках. Мозг целителя начнет задавать вам вопросы. «Ничего не бойтесь. Отвечайте на все вопросы положительно». Когда спросят об уровне включения, ответьте, что высший. Он дважды попросит подтверждение. Вы дважды подтвердите. И это все? Удивилась девушка. Все. Тяжело вздохнул Искин. Но зачем это нужно? Высший уровень включения очень опасен. Шансов на выживание при его использовании не больше половины. Но при других пострадавший все равно погибнет. Полностью истощен. Если бы Ариан вышел в сознание, без этого можно было бы обойтись. Вытянул бы, но ему слишком тяжело дался срочный выход в сеть после такого перерыва. Значит, придется рисковать. Но без разрешения человека мозг целителя не применит максимальное включение. Программа не позволит. Единственным человеком в замке на данный момент являетесь вы, госпожа. Поэтому я и обратился к вам за помощью. Не слишком много поняв из объяснений из скина, девушка все же неуверенно кивнула, продолжая растерянно смотреть на наливающееся зеленым светом полотнище над ложем. Казалось, она бредит. Ничего из увиденного вокруг существовать не могло. Ну вот же оно! Джессика ущипнула себя за руку и осознала, что все-таки не спит. Значит, этим непонятным духом нужен приказ человека, чтобы начать лечить раненого. Странно. Но это, наверное, к лучшему. Внимание! Встревоженно предупредил Искин. Выход! Воздух над ложем начал светиться с каждым мгновением все ярче и ярче. Затем сияние стянулось в две человеческие фигуры и исчезло. Они на несколько мгновений зависли, а затем рухнули вниз. Однако какая-то сила не дала им упасть, медленно пустив на ложе. Джессика подошла ближе. Одним из появившихся из воздуха людей оказался потерявший сознание Ариан. Но выглядел он относительно неплохо. Даже вытекший глаз снова был на месте, чему девушка немало удивилась. Зато второй... Вторым был походивший на скелет молодой мужчина. Настолько изможденных людей графине видеть не доводилось. Рот незнакомца напоминал черную дыру, откуда с хрипом вырывался воздух. Он мелко дрожал, на глазах усыхая, будто что-то невидимое выпивало из него саму жизнь. «Госпожа, быстрее!» В голосе из звучала паника. «Он умирает!» «Обариане, не беспокойтесь, кутру будет в полном порядке». Тело принца снова всплыло в воздух и окуталось непрозрачной дымкой, туманным коконом повиснув под потолком. Джессика нервно поежилась при виде этого и решительно направилась к золотистому креслу, стоящему на возвышении у ложа. Сев, она взялась за два витых рога, торчащие из подлокотников. «Целитель ждет ваших распоряжений», – раздался прямо в ее голове сухой нечеловеческий голос. Девушка едва не бросилась прочь. Слишком все это оказалось для нее диким. «Каков уровень включения пациента?» «Высший!» Неуверенно пробормотала она. «Вы берете на себя ответственность за это решение?» «Беру!» Отрезала Джессика с ужасом, глядя на продолжающего усыхать незнакомца. «Прошу подтверждения!» «Подтверждаю! Высший уровень!» «Еще раз, пожалуйста!» «Подтверждаю! Высший!» Зло выкрикнула девушка. «Зафиксировано!» «Приступаю!» Висящие в воздухе полупрозрачные зеленые полотнища опустились на истощенного незнакомца, окутав его с ног до головы. С потолка в образовавшийся кокон ударил столб огня. Джессика с визгом выпрыгнула из кресла и добежала к стене, ощутив на лице жар. Вам ничего не угрожает, госпожа, уведомил Искин. Я прикрыл вас защитным полем. Каким образом человека можно прикрыть полем? Джессика растерянно хлопала глазами. На поле, насколько она знала, выращивают пшеницу. Что имеет в виду этот дух? Графиня помотала головой, отгоняя недоумение, и снова взглянула на пылающий кокон. Они что, сжечь беднягу хотят? Пойди тут пойми что-нибудь. Никогда не думала, что станет женой колдуна. Но раз стала, придется привыкать. Госпожа, снова заговорил Искин, вам сейчас не следует здесь находиться. Через две минуты я снова введу замок в режим консервации, и он станет безопасным для вас. Советую вам лечь спать. Не думаю, что смогу заснуть, вздохнула Джессика. Я бы почитала чего-нибудь. Есть книги на андлеонском языке? Есть, конечно. Да и перевод сделать недолго, несколько секунд. Предпочтете читать с монитора или с твердой копии? Монитора? – удивилась девушка. Твердой копии? А это еще что такое? Извините, – смущенно буркнул Искин. Не подумал, что вы не знаете. Твердая копия – это книга, а с монитора – это вот так. Перед глазами Джессики появилась в воздухе страница книги. Страница переворачивается по мысленному приказу. «Святой Создатель!» — обреченно простонала графиня. «Ну, хоть что-нибудь в этом замке делают по-человечески!» «Делают, только редко!» — невозмутимо ответил Искин. Однако в его голосе слышалась едва заметная ирония. «Переправляю вас в библиотеку!» Под Джессикой снова провалился пол. «Визжать она не стала. зная, что уже ничего страшного не случится!» но, оказавшись заставленным заставленном бесчисленными стеллажами с книгами зале, облегченно выдохнула. Все-таки такой способ перемещения — это слишком. Мало кто держит любимые тексты в твердой копии, но Ариан, как и его друзья, любит подержать в руках книгу. Непонятно, зачем объяснил Искин. «Если вам что-нибудь понадобится, госпожа, позовите меня». «Хорошо», — кивнула девушка, жадным взглядом окидывая библиотеку. «Прав был Ариан, столько книг и у короля нет». «И какие они все разные!» Мимо написанных на незнакомых языках Джессика с сожалением проходила, пока не нашла, наконец, стеллаж с книгами на родном англионском языке. Знакомые и незнакомые. Множество романов, какие-то трактаты. Нашлось даже запрещенное церковью творение недавно казненного за разврат, изнасилование и ересь барона Дель Роша «Цветы жестокой любви». При виде этой книги Джессика отчаянно покраснела. Там, по слухам, были подробные описания самых мерзких извращений и жестоких пыток. Нет, подобного она читать не станет. Какую гадость вообще лучше сжечь? Но без разрешения мужа этого делать не стоит. Найдя несколько интересных на первый взгляд романов, Джессика просила Искина перенести ее в выделенные ей покои. Оказавшись в уже знакомой роскошной гостиной, графиня опустилась в кресло и принялась лениво листать захваченные с собой книги. Однако мысли то и дело сворачивали к невероятным событиям, свидетельницей которым она стала. «Безумные барды? Кто же они на самом деле?» Искин говорил, что инструменты в руках Всевышнего. Для чего, интересно, предназначены эти инструменты? Размышления ничего не дали. Девушка только сильнее запуталась, и вскоре махнула на бесполезное дело рукой. Слишком мало знает пока. Вскоре Джессика ощутила, что у нее слепаются глаза. Ушла в спальню и заснула, едва коснувшись щекой подушки. Ариана графиня встретила за завтраком. Принц выглядел, как всегда, великолепно. Ни малейшего следа вчерашняя на нем не оставила. Джессика даже удивилась. «Доброе утро, судариня!» Встал его высочество и поцеловал Жене руку. «Здравствуйте, господин муж мой!» Покраснела от этого знака внимания она. «С господином Эсти все в порядке?» «Благодаря вам!» Улыбнулся Ариан. «Спасибо!» Не подумал, что могу выпасть из сети в бессознательном состоянии. Если бы вы не приказали целителю применить высший уровень, Эсти умер бы. Еще раз спасибо. Не за что, господин мой. Смутилась Джессика, хотя его благодарность была очень приятна. Я рада, что сумела оказаться вам полезной. Даже более чем. Это происшествие всем нам наука. На действующих станциях необходимо присутствие хотя бы двух человек, иначе опять случится подобное. В станциях, замках, иначе говоря, пояснил он. Мой-то в режиме консервации. Я на отдыхе, на целых десять лет, но четыре из них уже прошло. На отдыхе? А раньше Ориан говорил, что через шесть лет его не станет. Наверное, имел в виду, что уйдет. Отдых закончится и уйдет? Куда? Как ни странно, судьба принца стала графине далеко не безразлична. Она и сама не понимала, почему так случилось, но случилось. Хотелось смотреть и смотреть на него, хотелось быть рядом и изгнать из его глаз тоску. Странные желания, но они были, и скрывать это от самой себя глупо. «А можно?» – осторожно взглянула на мужа Джессика, вспомнив, что в замке, кроме них самих, нет живых людей. «Можно я найму кого-нибудь? А то ведь, если вы заняты и поговорить не с кем, нанимайте!» Безразлично пожал плечами Ариан. «Только не испугается ли ваша служанка замка?» «Не побежит ли через день в инквизицию с доносом?» «Это смотря кого нанять», — возразила графиня. «Понятно, что обычную деревенскую дурочку брать не следует. Обещаю вам выбирать очень тщательно». «Хорошо. Его преосвященство, конечно, погасит скандал, но лучше не допускать его возникновения». «Полностью согласна», — вежливо наклонила голову Джессика. «Скандалы не приводят к ничему хорошему. Вы не против, если я после завтрака наведусь в ближайшую деревню, посмотрю, что там и к чему?» — Хочется после всего этого, — принц повел рукой вокруг, — обычных людей повидать? — Да, — смущенно призналась Джессика. — Понимаю. Несколько иронично улыбнулся он. А я как раз с этой скотиной поговорю по душам. — С какой? — С Искином, паскуда говорливой. — Не сердитесь на него, господин муж мой, — попросила девушка. — Он хотел как лучше. — Думать надо, а потом только языком ляпать, — недовольно буркнул Ариан. «Многие дорого бы дали даже за те крохи, что вы уже знаете. Мне придется теперь озаботиться вашей безопасностью перед уходом». Не став расспрашивать дальше, Джессика задумалась. Дура она себя никогда не считала, да и с интригами аристократии была знакома не понаслышке. С детства внимательно наблюдала за действиями отца, а после его смерти за лордом Дель Сары. Видимо, есть достаточно недовольных этими самыми безумными бардами, которых представляет ее муж. По его оговорке графиня поняла, что ей что-то угрожает, но страха не испытывала, когда и кто из богатых аристократов пребывал в полной безопасности. Никогда такого не случалось. Всегда находились враги. И у всех. Дело обычное, нечего волноваться. завтраку девушка отправилась в свои покои и переоделась в более простое и практичное платье. Горничные не отпустили ее за пределы замка в одиночестве, на глазах превратившись в воинов, но оставшись при том женщинами. Джессика до того представить себе не могла девушек в пятнисто-зеленой одежде с двумя мечами за плечами у каждой и какими-то непонятными железными штуковинами в руках. На все возражения Кибер невозмутимо отвечали «Приказ его высочества». «Что ж, приказ так приказ». Обреченно махнув рукой, графиня направилась к выходу. Безлюдный двор снова заставил поежиться. «Все-таки это неестественно». «Здравствуйте, Зильберт». Ступив с моста на скалу, поздоровалась девушка с выбравшимся из королевной будки старым воином, запомнив его имя со вчера. «Доброе утро, ваше высочество!» — поклонился он. Джессика хотела было поправить его, но вспомнила, что, выйдя замуж за принца, и в самом деле стала высочеством. «Я бы хотела посмотреть на деревню», — сказала она. «Это далеко?» «Рядом совсем», — заверил Зильберт. «Вон за тем холмом. Сейчас я вам сопровождающего дам». Он повернулся к казарме и рявкнул. «Дорин!» «Иди сюда, сын бесхвостовый осла!» Вскоре дверь скрипнула, и на пороге появился заспанный и сильно недовольный детина. Однако, увидев перед собой новую хозяйку, приосанился и принялся пальцами вычесывать соломы из русых волос. «Проведешь ее высочество в деревню — все покажешь!» — строго приказал Зильберт. «Да-ка-но!» — озадаченно почесал в затылке Дорин. «Энто!» «Вот тебе и энто!» — оборвал его старый воин. «Выполнять!» «Есть!» проворчал Дорин и поклонился Джессике. «Прошу, ваше высочество!» Идти долго не пришлось. Через четверть мили глазам графини открылась большая и богатая деревня. Девушка несколько удивленно оглядывала дома. Ни одной лачуге. Хорошо заботится принц Доланский о своих арендаторах. Мало кто из аристократов поступает таким образом. Большинство селян работало в поле. Жатва. Людей на улицах было мало. Все больше дети, женщины и немощные старики. Они с любопытством косились на Джессику, явно пытаясь понять, кто перед ними. Дорин привел графиню к дому старосты и тут же уселся на лавку. «Доброго утречка вам, леди!» Вышел на порог и поклонился благообразный старик. «Здравствуйте!» — кивнула Джессика. «Я жена его высочества принца Доланского. Графиня Нарская!» Лицо старосты огорченно вытянулось, но о свадьбе господина он слышал, потому только покосился на Дорина. Тот кивнул, подтверждая. Старик поклонился еще ниже, встревоженно поглядывая на строгого вида молодую леди. Кто знает, чего ждать от новой хозяйки. Пока его высочество был холост, людям жилось сытно и привольно. Это где ж видано, чтобы господин за свой счет самым нищебродом дома выстроил? Даже самые древние деды такого не помнили. А голод? Ни одного селянина в деревнях принца Доланского не померло. За золото хлеб купил и людям роздал. Не прекратит ли его жена все это? Женщина не более хозяйственная. Может и запретить мужу добро разбазаривать». Графиня прекрасно поняла опасения старосты и успокаивающе улыбнулась. Она с интересом смотрела на собравшихся неподалеку людей. Обычные англионские селяне-арендаторы, разве только хорошо одетые, не в лохмотьях, как у многих лордов. Мужчин на площади почти не было, двое-трое, зато старух и молодых девушек набежало множество. Слух о визите жены принца пронесся по деревне, каждому хотелось своими глазами увидеть ее. Поговаривали ведь, что его высочество на женщин и не смотрит. А вот, поди ж ты, женился! Селянки шушукались, поглядывая на не слишком красивую строгую леди. Но куда больше их любопытства и удивления вызывали телохранительницы госпожи. Ни разу до того не видали женщин с мечами, да еще и в мужских штанах, бесстыдно обтягивающих ягодицы. Внимание Джессики привлекла невысокая сумрачная черноволосая девушка, стоящая в стороне от остальных. Смотрела она из-под лобья, в зеленых глазах горела обида. И чем-то она не походила на других селянок. «Кто это?» — кивнула на нее графиня. «Ведьма» понизил голос староста, осторожно покосившись на ту. «И дочь ведьмы! Мать ее святые отцы сожгли декад пять назад. она надо и дочку с нею сжечь. Такая же лютая!» «И не подойди! Сын мой старшой к ней пошел, в полюбовницу взять хотел. Так стерва его едва не зарезала! Это где ж видано «Вот как?» Приподнялись брови Джессики. Она с еще большим интересом взглянула на девушку. «Неужели повезло найти нужного человека в первый же день? Хорошо бы!» Но надо присмотреться к ней. Графиня подошла к черноволосой и остановилась перед ней. Та поклонилась, хотя в ее взгляде мелькнула обреченность. «Мне надо с тобой поговорить», — негромко сказала графиня. «Отойдем». Ничего не ответив, девушка последовала за ней. «Мне сказали, что ты ведьма», — продолжила Джессика, отойдя шагов на сто. Телохранительницы стали поодаль и не давали никому приблизиться. «Это так?» «Мама их лечила, они ее ведьмой объявили, инквизитором донесли». На глазах девушки появились слезы. «За что ее сожгли? А теперь и я ведьма! Потому что похотливой погоню покорно не отдалась! Меня теперь тоже сожгут!» Ее руки тряслись, лицо дергалось. «Все как всегда!» Тяжело вздохнула графиня. Не в первый раз селяне доносили на знахарок, боясь всего необычного. «Пойдешь ко мне служить?» «К вам?» – растерялась дочь знахарки. «Пойду, госпожа, куда угодно пойду, только бы отсюда!» Меня здесь все ненавидят, а податься некуда. — Только спросить хочу, — прищурилась Джессика. — Что? — Коли настоящую магию увидишь, не побежишь в Инквизицию доносить? — Я? — оскорбленно отшатнулась девушка. — Да никогда! Я бы этих тварей своими руками передушила! — Не побоишься? — Джессика с любопытством смотрела на нее. — Чего? Всем известно, что его высочество — колдун знатный. Замок часто ночами светится, и поет там кто-то. Красиво так. А уж что вчера ночью творилось? И святой отец молчит, — удивилась графиня. Наоборот. В проповеди заявил, что сила его высочества от Бога. Но народ его все равно побаивается. Хотя ваш муж, госпожа, и готов любому помочь. Я рада, что ты согласна, — улыбнулась Джессика. Страшно мне в замке одной хоть одну живую душу рядом иметь. А эти? — покосилась на телохранительниц девушка. «Не живые они», — вздохнула графиня. «Големы какие-то. Никак не разберу, что они такое». «Что прикажешь, делают. А говорить с ними толку нет. Как тебя зовут хоть?» «Ирена». «А мое имя Джессика?» «Собирайся, пойдешь со мной в замок». «Его высочество разрешил мне нанять служанку». «Не бойся, не обижу. Я не злая». «Я вижу», — поклонилась Ирена, пряча улыбку. «Благодарю вас, госпожа Джессика. Давно мечтала отсюда вырваться». «Ты часом грамотная ли?» поинтересовалась графиня. «Нет, что вы, госпожа!» побледнела девушка. В ее глазах появилось затравленное выражение. «Как можно?» «Жаль!» — огорчилась Джессика. «Если грамотная, не скрывай. Это хорошо, по моему мнению. В замке, кроме как читать, делать больше нечего. Так что, умеешь ведь?» «Мама научила». Едва слышно призналась Ирена, пребывая в тихой панике. Госпоже достаточно сообщить о ее признании священнику, чтобы нарушившую заветы отцов в церкви спровадили в страшный монастырь семи сестер. В монастыре грешниц ждало столь суровое покаяние, что смерти ждали, как избавление. Лучше уж в ад живой или на костер, чем туда. Слышала как-то рассказы паломников. «Не надо бояться», — попросила Джессика, мысленно поздравляя себя с удачной находкой. «Я сама заядлая книжница. Без книг жить не могу». Она ободряюще улыбнулась Ирене и та немного успокоилась, бросившись во вставшийся от мамы убогий мишка собираться. Не верилась, что больше никто не станет злобно шипеть в спину «Ведьма проклятая!» и бросать комки грязи, а то и камни. Осмотр деревни много времени не занял. Джессика передала семьям эркольтов, дарингов и заргеров шелковые кошельки с приданным для дочерей, захваченные из замка по просьбе мужа. Благодарности селян не было предела. Они долго, низко кланялись, графине даже стало неудобно. Ее-то заслуги здесь никакой. Староста успокоенно кивал. Госпожа, похоже, тоже не слишком строгая. Не придирается, деньги вон передала, только приказала проследить, чтобы их не пропили. Ну уж это он сделает, а то старому Заргеру только брагу и подавай. Совсем спился. Зато жена его, бой, баба, не даст муженьку счастья дочери по ветру пустить». Не раз видеть доводилось, как Заргериха гоняла благоверного по деревне, размахивая оглоблей, которую не всякий мужик поднимет. Одно только расстроило. Госпожа почему-то взяла в служанке наглую дочь ведьмы, на которую он уже собирался доносить в Инквизицию. Староста предпочел бы пристроить замок свою младшенькую. Девка расторопная, ядреная, любая работа в руках горит. Да и господину ложе охотно согреет, коли госпожа за не может. Но ее высочество сказала, что хочет дочь ведьмы. Знать надо выполнять. Вернувшись в замок, Джессика поселила Ирену в одной из спален своих покоев, познакомила ее с Искином и ушла искать мужа, посмеиваясь при мысли о виде девушки после знакомства с бесплотным духом. Да и возникшие из воздуха прозрачные кувшины с холодными напитками поразили Ирену до онемения. Графиня долго бродила по замку, удивляясь его величине, пока не спросила Искина, где искать Ариана. Он нашелся в какой-то странно выглядящей комнате, стоял спиной к двери и смотрел на портрет Ирики. Увидев в зеркале напротив его исполненные тоской глаза, Джессика остановилась за дверях и неслышно вздохнула. Принц не заметил ее, он гладил портрет, что-то тихо шепча. И столько боли было в этом шепоте, что девушка вздрогнула. А затем Ориан взял гитару, стоявшую у стены, и тронул струны. Тихая мелодия накатывалась волнами, заставив Джессику замереть. Не сразу она заметила, что вступил голос, не сразу вслушалась в слова, а, вслушавшись, не сдержала всхлипа. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черем и сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Примечание. Владимир Высоцкий. Лирическая. В двухтомнике под редакцией А. Крылова названия нет. Голос ширился, захватывал себя все вокруг, заставлял забывать обо всем и слушать, слушать, слушать. Да не может человек так петь! Не дано ему это! Но он же не человек. Джессика хватала ртом воздух, пытаясь хоть как-то прийти в себя, как-то помниться от наваждения, но не могла.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 Джессика держалась за горло, сдерживая рыдание из последних сил. Ее трясло. Она осторожно отошла от двери и просилась куда-то бежать. Куда? Девушка не знала. Просто неслась по коридорам замка, сломя голову, пока не наткнулась на что-то и не упала. Усевшись прямо на пол, она уткнулась лицом в колени и заплакала. Тихо и безнадежно. «Украду, если кража тебе по душе!» Билась в голове, и Джессика снова захлебывалась от слез. «Украду!» Не ей были сказаны эти слова, не ей, и никогда не будут сказаны ей. От этого понимания почему-то было так больно, что она едва могла дышать. Перед глазами стоял Ариан с нежностью, касающейся портрета мертвой женщины. Да, ей он такого не скажет, не скажет.